на чьей стороне перевес. Еще яростней загремели барабаны. Гуань Юй повернул коня и обратился в бегство. Хуан Чжун его преследовал. Гуань Юй уже занес свой меч, готовясь нанести решающий удар, как вдруг позади послышался грохот. Гуань Юй быстро обернулся и увидел, что конь Хуан джуна споткнулся, и всадник лежит на земле. Гуань Юй высоко поднял меч и крикнул — На сей раз я тебя пощажу, меняй коня и продолжим сражение. Хуан Джун поднял коня, но драться не стал и ускакал в город. Утром ему доложили, что Гуан Юй снова вызывает его на бой. На сей раз Гуан Юй решил биться с противником не на жизнь, а на смерть. После 30 схваток Хуан Джун повернул коня, Гуан-Юй погнался за ним. Старый воин вспомнил, как благородно поступил с ним Гуан-Юй накануне, взял лук и спустил пустую тетиву. Раздался звон, но стрела не пролетела. Так было и во второй раз. «Храбрый, а стрелять не умеет!» — усмехнулся Гуан-Юй и теперь уже без опаски гнался за Хуан-Джуном. Но когда всадники приближались к подъемному мосту, Хуан-Джун быстро наложил стрелу и выстрелил. Стрела просвистела в воздухе и вонзилась в перья на шлеме Гуан-Юя. Испуганный Гуан-Юй повернул коня и помчался в свой лагерь. «Он выстрелил не в меня, а в перья на моем шлеме за то, что я не убил его вчера», — думал Гуан-Юй. Хуан-Джун вернулся в город. Как только Хан Сюань увидел его, тотчас же велел своим приближенным обезглавить старого воина. — Я бился изо всех сил, — оправдывался Хуан Джун. — Лжешь! — кричал Хан Сюань. — Я три дня наблюдал за тобой и видел, как ты дрался, и ты еще смеешь меня обманывать. Ты позавчера не хотел так биться, как умеешь. — А почему Гуань Юй пощадил тебя, когда споткнулся твой конь? у вас заговор почему ты сегодня дважды спускал тетиву и в третий раз выстрелил только в перья на его шлеме и ты еще будешь говорить что у тебя не было тайного умысла нет нельзя оставлять тебя в живых хуан дджна вывели за ворота и хотели обезглавить но тут подскочил какой-то воин перебил стражу и закричал хуан дджун опора чанша убить хуан джуна значит погубить народ чанша «Хан Сюань жесток, он не ценит людей мудрых. Эй, кто со мной? Давайте вместе расправимся с Хан Сюанем». Все взглянули на храбреца, смуглый, глаза сияют, как звезды. Это был Вэй-Янь из Ияна. Так Вэй-Янь спас Хуан Джуна, а Хан Сюаня убил одним ударом меча. Тем временем, Любэй с войском двигался к Чанша на тот случай, если бы понадобилось оказать помощь Гуаньюю. Вместе с Любэем был и Джугэлян. Во время похода черное знамя вдруг развернулось и затрепетало на ветру, а ворона, летевшая с севера на юг, прокричала три раза. — К счастью это или к беде? — спросил Любэй. Это знак, что округ Чанша уже взят. Старый военачальник Хуан Чжун побежден. И действительно, навстречу им примчался гонец с вестью, что Гуан Юй занял Чанша. К этому времени Сун Цюань успел провести более десяти больших и малых битв с Цао Цао, но конца войны видно не было. Вскоре к Сун Цюаню прибыл Чен Пу, с войском, а немного позднее Лусу. Сун Цюань как раз обсуждал с своими начальниками план взятия Хэфея, как вдруг ему сообщили, что от Джан Лао прибыл гонец с письмом. Этот Джан Лао совсем обнаглел, вскричал Сун Цюань, прочитав письмо. Он вызывает меня на решительную битву теперь, когда узнал, что на помощь мне идет Чэн-Пу. Думает, что без помощи я не решился бы выйти в бой. Но завтра я выйду в бой только с моим собственным войском. Пусть посмотрит, умею ли я драться. На рассвете воины Сунь-Цуаня...